Глава 10. Тропа от предпосылок к развязке. Факты с когнитивной психологии Поскольку мозг питает отвращение к неопределенности, он систематизирует полученные данные, чтобы предугадать будущие события. Секрет писательского ремесла. Читатель все время выстраивает системы. Для вашего читателя каждое предложение либо предпосылка, либо результат, либо тропинка, которая их соединяет. Искусство – это преобразование шаблонов в опыт Альфред Уайтхед. Красные среди тех шуток, поразительных, незамедлительно могут округлиться сильнее всего. Сложно прочитать, верно? Это как если бы у вас в голове потерпел крушение поезд, Каждое новое слово мешает составлению привычной лингвистической схемы, а это значит, что выброса дофамина не будет. Наоборот, ваши нейромедиаторы передают вам меньше этого гормона, чем обычно, таким образом выражая свое, то есть ваше недовольство. Вашему мозгу не нравится беспорядок. Он во всем пытается найти какую-то закономерность, неважно, есть она там или нет. Возьмем, например, «звездную ночь». Как писал Эдвард Пёрсел, нобелевский лауреат в области физики, биологу-эволюционисту Стивену Гулду, «Больше всего в беспорядочных скоплениях звезд меня интересует непреодолимое желание систематизировать их тем или иным способом. Сложно принять тот факт, что каждая осознаваемая система, вереница, скопление, созвездие, звездный коридор, рукава, лакуна — бессмысленная случайность, и существует она только потому, что мои глаза и мозг жаждут все систематизировать. Но наша страсть к системам не беспорядочна, даже если иногда мы увлекаемся и начинаем узнавать в очертании облако лицо любимого человека. Выстраивание систем – привычка, которая появилась у нас задолго до изобретения водопровода, холодильника и дверей, еще в ту пору, когда дом представлял собой милую пещерку, а вместо кровати мы спали на кучке мягких листьев. Умение предугадывать будущие события было тогда вопросом жизни и смерти. Поскольку львы, тигры или босоногие дикари, о ужас, могли заглянуть без предупреждения в любое время дня или ночи, наш мозг научился систематизировать все полученные данные, позволяя определять, что за глухой звук раздался посреди ночи. В конце концов, если не знать, что входит в понятие нормы, как обнаружить что-то необычное. «Мозг — прирожденный картограф», — говорит нейрофизиолог Антонио Дамасио. С самого нашего рождения он составляет схему окружающего нас мира с одной единственной целью — выяснить, что безопасно, а с чего лучше не спускать глаз. Истории рассказывают о том, с чего нам лучше не спускать глаз. Часто они начинаются с того, что жизнь героя перестает подчиняться выстроенной системе. Это и хорошо, потому что, как замечают ученые Чип и Дэн Хит, лучший способ привлечь чье-то внимание – сломать систему. Вы видите, что написано между строк? Чтобы сломать систему, нужно знать, какова система. А для читателя все является частью системы, и прелесть чтения заключается в том, чтобы эту систему выявить. К тому же читатель полагает, что все в истории взаимосвязано, что история складывается по такому же принципу, как экосистема, границы государств или пазл. Тем не менее, в этом вопросе писатели иногда ограничиваются сюжетом и спокойно идут отдыхать, довольные, что так ловко вплели в историю детали вроде капающей воды или шпателя. Это как покрывать глазурью пирог, который вы еще не испекли. Конечно, читатель может насладиться этими деталями, но если они не проливают свет на систему в целом и не добавляют ей ясности, эти нюансы – просто причудливые окна, украшающие пустой дом. Совершенно очевидно, что в наше время читатели в высшей степени требовательны. У нас имеются особые ожидания, о которых мы сознательно можем даже не подозревать. И наш мозг хочет, чтобы они оправдались, иначе мы забираем мяч и идем домой. Одно из наших самых первостепенных ожиданий – все, что кажется началом новой схемы, то есть предпосылкой, должно быть действительно предпосылкой, связанной с определенным результатом. К тому же относительно предпосылок мы ненасытны. Мы их любим, потому что они увлекают, они стимулируют наше воображение, приносят одно из самых любимых ощущений – предвкушение. Они предлагают нам выяснить, что может произойти дальше, а это приносит нам еще большее удовольствие – выброс адреналина, когда мы самостоятельно обнаруживаем связи и внезапно что-то понимаем. Когда находим предпосылку, догадываемся, что может случиться, И оказываемся правы, мы чувствуем себя умными. Предпосылки обольщают нас с помощью главного из ощущений – вовлеченности. Мы чувствуем себя вовлеченными и значимыми, частью чего-то, своими до мозга костей. Для читателя предпосылки – это тайный код писателя. Замечая хотя бы одну, мы знаем, что настал наш черед поработать. Мы лихорадочно следим за линией в схеме, которая ведет нас к результату. Мы энергично за это беремся и наслаждаемся каждой секундой, даже если приходится читать, когда все в доме уже легли спать. Чтобы убедиться, что у вашей истории будет много усталых, но довольных читателей, в этой главе мы узнаем, что же такое предпосылка и как сделать тропинку, ведущую от предпосылки к результату заметной. Мы разберем, почему, когда вы непреднамеренно вводите новые предпосылки, ваша история сходит с рельс. И увидим, что очень простые предпосылки могут принести неплохие плоды. Осторожно, думаю, это предпосылка. Так что же такое предпосылка? Это то, что подразумевает. Это что-то, факт, поступок, человек, событие, что подразумевает какое-то действие в будущем. Самая распространенная форма предпосылки – информация, которую нужна читателю до развязки, чтобы сама развязка выглядела правдоподобной. Эта информация может быть совсем простой. Например, мы узнаем о том, что Джеймс знает язык Суахили, поэтому если окажется, что инструкции по изменению траектории метеорита, который должен упасть прямиком на город Де -Мойн, написаны на Суахили, мы не станем недовольно ворчать, когда Джеймс объявит о своих познаниях. А значит, поскольку читатель не знает настоящую причину, по которой в первой главе вы сообщаете ему, что Джеймс Белингф, вам нужен веский повод выдать эту информацию в самом начале, чтобы это не выглядело как неоновая вывеска. Я пытаюсь вам кое-что сказать. Существует тонкая грань между тем, чтобы подразнить читателя новой информацией, которая подхлестнет его воображение, и тем, чтобы вывалить на него что-то настолько очевидное, что в истории мигом пропадет все напряжение. Разбудите в читателе подозрения, и он полюбит вас за это. Вам нужно, чтобы читатель подумал, «Ого, я понимаю, что Джеймс говорит на суахиле, потому что в старших классах это был единственный возможный для изучения иностранный язык, а еще потому, что без него он не получил бы аттестат, но что-то мне подсказывает, в конце он будет рад, что все сложилось именно таким образом». Это значит, что если тема суахили больше ни разу не всплывет, она будет слоняться в прихожей, как одинокий слон, который не знает, чем ему заняться. Скорее всего, он будет все громить. Естественно, предпосылки бывают намного более увлекательными и интригующими, чем суахили, который знает Джеймс. Это, в конце концов, всего лишь кусочек вспомогательной информации. Мы скоро увидим, что предпосылка порождает иной раз целую побочную сюжетную линию, мотив, или способ толкования всего происходящего. С учетом изложенного ранее, с самого начала важно заметить, что развязка не обязательно должна быть именно такой, какой ее предполагает читатель. Как раз наоборот. Довольно часто истинное значение предпосылок становится понятно только в самом конце. Мы уже обсуждали шедевр Хичкока «Фильм «Головокружение» когда в начале фильма мы уверены, что загадочная Мадлен – красивая, тревожная жена человека, который для ее защиты нанял бывшего полицейского Скотти Фергюсона, а потом узнаем, что она всего лишь продавщица, которую наняли изображать Мадлен. Как мы уже поняли, особенность данного сценария в том, что когда наступает развязка, все, что происходило до нее и подпитывало ложное предположение, теперь должно точно так же вписаться и в новую версию событий. Как мудро отметил Рэймонд Чандлер, развязка сразу должна выглядеть неизбежной. Это правда, и от нее никуда не деться. Поэтому не забывайте, что для читателя все в истории. Это либо предпосылка, либо результат, либо тропинка, которая их соединяет. Предпосылки, которые таковыми не являются. Читатели постоянно все схематизируют, поэтому последнее, что вам нужно, чтобы читатель увидел предпосылку там, где ее нет, или, еще хуже, на нее отреагировал. Это как если бы жуткий парень по соседству вдруг решил, что вы его не замечаете, потому что тайно в него влюблены, соответственно, ему нужно сделать первый шаг. То же самое происходит и в истории, когда вы вплетаете в свой тщательно продуманный рассказ ненужную информацию, мешая читателю делать предположения, которых вы от него ждете. Не знаю, как еще сильнее обратить на это ваше внимание. Когнитивное бессознательное читателей полагает, что каждый элемент истории помещен в нее для чего-то, поэтому любую информацию они воспринимают как часть общей системы. Читатели верят, что каждое событие, факт или действие имеет большое значение, поэтому они могут очень легко решить, что остановка или ненужный факт – это предпосылка. Вдобавок, эти события вряд ли имеют отношение к тому, что происходит сейчас. Следовательно, читатель думает, что они сыграют еще более важную роль потом. Так ненужная информация становится частью фильтра, через который читатели будут пропускать все события. Например, давайте предположим, что главная героиня Нора мимоходом говорит своему мужу Лу, что Бетти, их соседка, часто и громко ругается со своим парнем-бездельником, у которого есть пистолет. С точки зрения писателя, Нора могла упомянуть об этом просто, чтобы объяснить, откуда у нее эта ужасная головная боль, из-за которой она не может помочь Лу с поисками пропавшего щенка, лабраду для по имени Руфус. Но читатель, скорее всего, подумает, что у парня Бетти есть пистолет. Клянусь, он имеет отношение к исчезновению того бедного щенка. «Эй, а что случилось с сестрой Бетти Кэти?» Она давно уже не появлялась с тех пор, как приходила к Бетти на ужин. А что если? Или что еще хуже, читатель может задуматься, как эта информация может быть использована. Что делает вооруженный гангстер в округе, где поголовно все пацифисты? Одна часть сознания читателя не успевает за происходящим, живо пытаясь вообразить, что же означает этот вооруженный парень, а другая часть стойко продолжает наблюдать за Норой, Лу и их щенком. Как доказали исследователи Стэнфордского университета, вопреки известной поговорке, эффективное выполнение одновременно нескольких задач невозможно, как оказалось. Мозг не способен обработать сразу два потока входных данных. Как пишет нейрофизиолог Энтони Вагнер, если человек пытается сосредоточиться на нескольких источниках информации, которая поступает из внешнего мира или идет из воспоминаний, он не в состоянии оценить, что имеет значение для нынешней цели. Так что пока читатель обдумывает, какое значение имеет парень Бетти, важность того, что происходит на текущей странице, снижается. Это как слушать кого-то, кто говорит с ужасным акцентом. Вы слишком сильно напрягаетесь, чтобы разобрать слова, поэтому упускаете сам смысл того, что вам пытаются сказать. Очень скоро читатель перестанет понимать, что происходит, а потом ему будет уже все равно. Это даже не выбор, это врожденная особенность. Мозг запрограммирован отключаться от внешнего мира и погружаться в выдумку только в том случае, если верит, что история окажется полезной и предоставит информацию, которая поможет как-то разобраться в окружающем абсурдном мире. Однажды заинтересовавшись, он щелкает выключателем и не обращает внимания на реальность. Но если его ожидания не оправдываются, например, из-за предпосылок, которые никуда не ведут, реальность снова захватывает его. Отсюда возникает вопрос. Как конкретно должна выглядеть правильная предпосылка? Давайте познакомимся с парочкой из них, чтобы точно понять, о чем мы говорим. Материал для изучения «Крепкий орешек и девушки в беде». Иногда предпосылки совсем не похожие на предпосылки. Например, «Крепкий орешек» начинается со сцены, где главный герой Джон Маклейн прилетает в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Он полицейский из Нью-Йорка. Когда его жене предложили повышение, ради которого ей нужно было переехать в Лос-Анджелес, Маклейн воспринял эту новость в штыки. Так что она забрала детей и уехала одна. Он надеется вернуть жену. Он ужасно устал и счастлив, что самолет наконец-то приземлился. Сидящий рядом пожилой мужчина, который оказался камевоежером, замечает облегчение на лице у Маклейна и понимает, что тот первый раз летит на самолете. Он дает Маклейну мудрый совет о том, как справиться с акклиматизацией. Надо босыми ногами встать на ковер и дотянуться кулаками до пальцев ног. Ха-ха-ха. Этот забавный совет помогает разрядить обстановку, и то, как вежливо, но со скепсисом Маклейн его воспринимает, кое-что сообщает нам о мировоззрении героя. Сцена вполне прозрачна. Кроме неприязни к полетам, Маклейн испытывает еще большую неприязнь к тому, чтобы находиться вне своей стихии. Нью-Йорк совсем не похож на солнечный Лос-Анджелес, особенно накануне Рождества. Вопрос в том, видим ли мы в этом обмене репликами с комивейжером что-нибудь, что сигналит нам «предпосылка». Не очень. Этот разговор просто кое-что рассказывает о Маклейне, и нам этого достаточно. К счастью, никто не бегает с плакатом «Посмотрите на меня, я значу больше, чем вы думаете». Ведь это последнее, что должна делать предпосылка. А это ведь и есть предпосылка, самая настоящая. Когда Маклейн идет в офис жены на рождественскую вечеринку, ему становится не по себе, поэтому он идет в туалет, снимает ботинки и пробует применить эту технику. Он улыбается, поскольку ему действительно становится лучше. Маклейн все еще блаженно пытается дотянуться кулаками до пальцев ног, как вдруг слышит стрельбу. Быстро схватив пистолет, он бежит в коридор, чтобы проверить обстановку. Босой! Так он и бегает весь фильм по минному полю битого стекла, а его ноги истекают кровью. Что можно сказать о первой сцене фильма? Кроме того, что она занимательна и кое-что рассказывает о персонаже, она еще и является предпосылкой, из-за которой Маклейну будет еще сложнее стать героем. Вы можете спросить, стоят ли такие предпосылки затраченных усилий. Разве Маклейн не мог снять свои ботинки просто так? Разве не мог пробормотать что-нибудь вроде того, что от перелетов опухают ноги, и что снять на минуточку ботинки — большое облегчение? Конечно, мог. Он даже мог случайно обрызгать их, пока умывал лицо, и снять, чтобы высушить. Но для зрителя в обоих этих сценариях недоставало бы кое-чего, что есть в первой сцене. Маленького «ага», чудесного ощущения, когда мы понимаем то особенное и порой более глубокое «почему», которая кроется за действиями героя. Благодаря этой сцене мы можем увидеть иронию. Если бы сосед в самолете держал рот на замке, Маклейн не оставлял бы повсюду кровавый след. Если предпосылка сделана правильно, она напоминает судьбу. В «Крепком орешке» она не слишком влияет на события, в то время как в романе «Кэролайн Левит можно найти пример почти незаметной, однако намного более значимой предпосылки. Действия романа разворачиваются в Бостоне, вокруг отношений между Сарой, незамужней 16-летней беременной девушкой, и парой Евы и Джорджа, которые хотят усыновить ее ребенка. Они обещают девушке открытое усыновление, она сможет навещать их в любое время. До родов это действительно кажется правдой. Джордж и Ева пытаются проводить с Сарой все свободное время потому что оба по-настоящему за нее переживают и потому что боятся, что она передумает, окружая ее любовью и вниманием. Тем не менее, когда рождается ребенок, Сара зависит от них слишком сильно, к тому же ее присутствие угрожает Еве, которая хочет быть для ребенка единственной матерью. Надвигающиеся проблемы почти осязаемы, и читатель чувствует, что рано или поздно они захлестнут с головой. В разгар всех этих событий Джордж, дантист, чувствует, что новая напряженная ситуация, его неистовая любовь к ребенку, потребности Сары, потребность Евы отгородиться от Сары, отражается в том, как проходит его день. Он закончил в 4 часа, на час раньше, чем планировал. Последняя пациентка поступила при чрезвычайных обстоятельствах, Женщина, у которой зубной мост застрял в блестящем красном сахарном яблоке, которое она никак не могла раскусить. Он поставил ей временные протезы и набросал список продуктов, которые можно есть. Ему нужно было дать объявление о том, что он ищет помощника. Он бы очень хотел увидеть в качестве помощника своего клона, если бы это было возможно. Большинство дантистов работают в одиночку, и у него тоже никогда раньше не было потребности работать с кем-то в паре, но, может, так было бы лучше. Ему не пришлось бы так много трудиться работать по столько часов, но вопрос, конечно, был в том, кто мог бы стать его партнером. С такими делами надо быть поосторожнее. Единственным человеком, который приходил ему на ум, был Том из стоматологической школы. Том жил во Флориде и все время пытался уговорить Джорджа переехать туда. Голубое небо, песчаные пляжи уговаривал Том, но Джордж не хотел переезжать. Это абзац с 98-й страницы. До 169-й страницы Джордж больше не будет думать ни о Томе, ни о Флориде. Но на протяжении 70 страниц об этом будет думать читатель. Ведь одно неожиданное упоминание о Томе, который уговаривает Джорджа переехать во Флориду, «Недвусмысленная предпосылка, разоблачительная деталь, просто чтобы поставить читателя в известность. Мы это чувствуем, хотя в том, как это подано, нет никаких намеков, вроде «Обрати на меня внимание, запомни меня». Но мы все равно запоминаем. Почему? Потому что история уже снабдила нас контекстом, схемой, в которой эта яркая деталь отлично встраивается». Мы знаем, насколько ситуация напряжена и будет становиться только хуже. Мы уже подозревали, что должно произойти что-то еще. Но пока Джордж не подумал о Томе и о Флориде, мы не были уверены, чем все закончится. Начиная с этого момента, мы подозреваем, что Джордж и Ева уедут из города. И начинаем предвкушать, как на это отреагирует Сара. Эта маленькая предпосылка, крошечная крупица, приобретает огромное значение, влияя на то, как читатель будет воспринимать все происходящее на 70 страницах между предпосылкой «Джордж впервые мимоходом подумал о Флориде» и развязкой, когда он снова вспоминает о Томе, покупает его офис и переезжает с семьей в Бокаратон, ничего не сказав в Саре. Бокаратон – город на юго-восточном побережье Флориды. Я не говорю, что мысль о Флориде не может выскользнуть у читателя из головы или что читатель не может задуматься, куда же все-таки Джордж с Евой переедут, если бы сразу после появления предпосылки ожидаемая развязка становилась неизбежной. Предпосылки скорее подавляли бы предвкушение, нежели подстегивали его. Часто они всего лишь означают возможности. Конечно, одна из них может быть именно такой – Джордж и Ева с ребенком переезжают во Флориду, но всю дорогу от предпосылки к развязке читателя не покидает чувство, что события могут принять иной оборот. Желание выяснить, что же там на самом деле, и заставляет нас читать дальше. Важность тропы между предпосылкой и развязкой. Три правила. Мы знаем, что предвкушение очень приятно, и что читателям нравится искать тропинку, которая ведет от предпосылки к развязке. В конце концов, большую часть удовольствия от чтения мы получаем, когда узнаем факты, осмысливаем их и соединяем точки, чтобы восстановить целую картинку. Чтобы все получилось, писателям надлежит знать три основных правила. Правило первое. Тропа должна существовать. Это значит, что предпосылка не может совпадать с развязкой. Такое совпадение случается, когда проблема решается в тот же момент, когда возникла. В этом случае снижается напряжение, исчезает конфликт, уменьшается беспокойство и гарантируется, что читателю нечего предвкушать. Таким образом, когда мы читаем, что Эми удачно восстановили передние зубы, И в то же время нам сообщают, что Морис случайно выбил их вчера вечером во время оживленной игры в карты, и что если бы стоматологу не удалось провести срочную операцию, Эми распрощалась бы с мечтой всей своей жизни, потому что без передних зубов она не смогла бы сегодня утром побороться за звание мисс «Идеальная улыбка», у Эми все хорошо, а нам скучно. Теперь представьте напряженность ситуации и наше волнение, если бы в тот самый момент, когда у Эми изо рта вылетели зубы, мы бы узнали, что осталось всего лишь шесть коротких часов до конкурса «Мисс Идеальная Улыбка», мы бы гадали, где она собирается найти стоматолога в час ночи в Пиории, не говоря уже о том, что будет происходить дальше между Эми и Моррисом, отношения которых и так уже трещат по швам. Пиория – небольшой городок на севере США. Правило второе. Читатель должен видеть, где проходит тропа. Это значит, что тропинка должна быть заметна на странице. Ее нельзя прятать. Существует три причины, по которым писатели пытаются замаскировать путь между предпосылкой и развязкой, если не скрыть его совсем. Во-первых, как мы уже выяснили, они хотят придержать информацию для яркого разоблачения в конце. Во-вторых, они просто не понимают, что делают. Таким образом, писатели создают многообещающую сюжетную линию, но оставляют читателя самого придумать, как конкретно она разворачивается, и это всплывает только где-нибудь в конце, как раз во время развязки. Такие писатели часто ошибочно полагают, что, помогая читателю понять происходящее события, они им мешают, так что большая часть истории остается у писателя в воображении. Представьте, мы узнаем, что Джон должен жениться до своего тридцатилетия, чтобы получить наследство, на которое он очень рассчитывает. Затем на протяжении нескольких сотен страниц Джон ходит на свидания, о подробностях которых нам ничего не сообщают. На свидания, которые все равно не имеют для нас никакого смысла, потому что мы понятия не имеем, какую жену ищет Джон и хочет ли он вообще жениться. Потом в какой-то момент Джон решает жениться на ком-то по какой-то причине и получает очень много денег конец. Только читатель, скорее всего, никогда обо всем этом не узнает, поскольку до этого момента просто не дочитает. Смысл в том, что нам очень нравится соединять точки, но мы не любим сами рисовать пути. Это возвращает нас к третьей причине, по которой писатели иногда преднамеренно скупятся на подсказки, необходимые, чтобы выстроить систему. Как автор, вы знаете о своей истории все, куда она движется, кто с кем, что делает и где, фигурально выражаясь, а иногда и буквально собака зарыта. Из-за этого вы прекрасно понимаете, что означает каждая точка и какая картинка должна в итоге получиться. Но вот в чем подвох, читатель этого не знает. То, что, по вашему мнению, сразу раскроет карта, на самом деле дразнящая подсказка для читателя, и он весьма рассчитывает на эту подсказку потому что она поможет выполнить самую любимую задачу, выяснить, что происходит. Правило третье. Предполагаемая развязка не должна быть откровенно невозможной. Я не имею в виду, что когда у героя не получится выполнить какую-то задачу, это его чему-то научит. Я имею в виду невозможный в буквальном смысле, то есть когда даже мысль о том, чтобы попытаться, самому герою кажется нелепой так как же писатель может упустить этот момент? Поскольку писатель знает о будущих событиях, которые помешают герою сделать больше одного или двух шагов в определенную сторону, он не беспокоится о том, чтобы как следует продумать развитие истории в эту сторону. Да и зачем? Но читатель не дремлет. В конце концов, читатель не знает, что герой и не собирается продираться по этому пути до самого конца. Одно мы точно знаем о читателях. Они любят предугадывать, что произойдет дальше. Но и на этом они не останавливаются. Как только читатели замечают схему, они проверяют ее правильность, исходя из собственных знаний. Поэтому они часто оказываются на шаг впереди героя. Но когда они понимают, что писатель этого не делает, что по логике вещей определенная развязка попросту невозможна, читатели вполне могут выпасть из истории. Например, предположим, что Норберт еще с детского сада тайно влюблен в слепую девушку Бетси. К сожалению для Бетси, Норберт всегда был только хорошим другом. Теперь она уехала учиться в Гарвард и живет с несколькими подругами из родного города, которые прекрасно знают, как выглядит Норберт. Одинокий Норберт изобретает план Он подаст документы в Гарвард, поступит туда, изобразит британские акценты и представится Бетси другим человеком. Тем не менее, писатель уже знает, что Норберт никогда не зайдет так далеко, потому что не поступит в Гарвард. Поэтому писателю и в голову не приходит, что соседки Бетси могут узнать Норберта, выдав его еще до того, как он успеет сказать «Привет». Одним словом, вы должны убедиться, что планы героя могут осуществиться, даже если уже знаете, что какие-то непредвиденные обстоятельства помешают ему притворить их в жизнь. Материал для изучения «Крепкий орешек». «Крепкий орешек» — прекрасная история. Кровь, подвиги, которые требуют невероятной физической выносливости, отчаянная храбрость. Почему? потому что у каждой предпосылки есть замечательная развязка. Мы уже видели, как сработала предпосылка с босоногим героем, но это еще не все. Там таких линий намного больше. На самом деле, линия каждого из главных персонажей, да и каждая побочная сюжетная линия, имеет свое решение. Ничего лишнего, все предпосылки даны заранее, и тем не менее, сюжет не лишен сюрпризов. Давайте посмотрим на конкретный пример как предпосылки порождают линии персонажей, мотивацию и побочный сюжет. Эл Пауэлл, полицейский не при исполнении, первым реагирует на сообщение Маклейна о перестрелке в Накотоме Плаза. Пауэлла сделали конторским писакой с тех пор, как он подстрелил ребенка, который, по его мнению, был вооружен. С того случая вот уже восемь лет Паул не может носить оружие. Когда он признается в этом Маклейну, У нас создается ощущение, что немногие знают об этом происшествии. Но, тем не менее, он рассказывает об этом инциденте Маклейну, поскольку у двух героев появилась какая-то связь, и еще потому, что шансы выжить у Маклейна невысоки. Поэтому, когда главный герой спрашивает Пауэлла, почему он ушел с улицы, уселся за письменный стол, тот не отгораживается, а говорит правду. Его признание — это предпосылка. Она определяет линию этого героя и сообщает нам, и о его страхе, он боится носить оружие из страха, что ранит невиновного, и о его желаниях вернуться к настоящей работе полицейского вместо того, чтобы перекладывать бумажки. Это подчеркивает и толкает вперед линию, которая, в свою очередь, нужна, чтобы ответить на главный вопрос, поднимаемый в истории. Сможет ли Маклейн по ходу спасения мира придумать, как вернуть жену? Вернемся к Паулу. На протяжении всего фильма он поддерживает Маклейна в борьбе с террористами и подбадривает героя, когда, казалось бы, все уже потеряно. Поэтому в конце, когда все плохие парни вроде бы мертвы, Маклейн выходит из здания и первое, что он делает, находит Паула, обнимает его и говорит, что не выжил бы без его помощи. Паул скромно возражает, и это не просто вежливость. Он делал то, что ему положено было делать, ничего более. То есть ничего героического. А потом происходит вот что. Карл, злодей, о котором мы уже забыли, выходит из здания, охваченного огнем с автоматом в руках. Он встречается взглядом с Маклейном и поднимает автомат. На этот раз Маклейн точно покойник, но неожиданно из толпы раздается. Бах! И Карл падает замертво. Нам показывают Пауэлла, который на этот раз и в самом деле спас Маклейну жизнь. Теперь интересный факт. По сценарию Пауэлл вслух произносит то, о чем мы все думаем. То, что Маклейн был прав. Без Пауэлла он бы не выжил. Но дело в том, что сценарий был переписан. В фильме Пауэлл не говорит этого, он вообще ничего не говорит. Его глаза, выражения лица передают более глубокое чувство, нечто, совершенно не имеющее отношения к Маклейну. Его глаза говорят, что он снова в игре. Нам ничего не нужно объяснять, мы настолько глубоко ему сопереживаем, что чувствуем этот посыл каждой клеточкой. Мы так реагируем на эту развязку, потому что она по-настоящему заработана. Каждая точка поднимает для Пауэлла ставки. Но до этого, хотя Пауэлл и сделал для Маклейна все, что он мог, он сам не подвергался испытанию. Когда Карл вываливается из дверей, мы уже знаем, что Маклейн значит для Паула очень много, и еще мы знаем, что должен преодолеть Паул, чтобы его защитить. Он спасает Маклейну жизнь, и это становится одним из самых трогательных моментов, где очевидна настоящая дружба двоих мужчин. Глава десятая. Основные идеи. Не притаились ли в вашей истории случайные предпосылки? Вы уверены, что то, что ничего не подразумевает, не предполагает и не претендует на предпосылку, на самом деле таковой не является? Помните, самый лучший инструмент в борьбе против непреднамеренных предпосылок это наш старый друг, тест и что? Имеется ли у вас четкая последовательность событий, схема, которая начинается с предпосылки и достигает апогея в развязке? Вы абсолютно уверены, что ни одна из ваших предпосылок не всплывет во время развязки. Также важно, чтобы вы убедились, что от каждой предпосылки и до ее развязки ведет тропинка из точек и подсказок. Можно ли сложить из этих точек картинку? Если вы соедините точки между предпосылкой и развязкой, сложатся ли они в единое целое? Возникает ли какая-нибудь схема? Увидит ли читатель последовательность событий Сможет ли сделать выводы и предугадать, что произойдет дальше? Возможны ли развязки ваших предпосылок? Продумайте весь путь от предпосылки до ее логической развязки, даже те, особенно те, в сторону которых, как вы уже знаете, герой сделает не больше пары шагов, потому что дальше возникнут обстоятельства с вашего разрешения, вынуждающие его оставить намеченный путь.